Характеристика российской государственности. Первая. Итак, природно-климатический фактор имел важнейшее влияние на характер и темпы развития человеческого общества вообще и на характер и темпы развития тех или иных его социальных формирований, охватывающих племена или народы или целостные государственные образования и государства. Причём это влияние прослеживается не только в том случае, когда разница в природно-климатических условиях резко контрастна и поэтому вполне очевидна. Например, страны долины Нила, двуречья с одной стороны и страны Европы с другой. Но и при отсутствии столь резкого контраста, например, запад Европы и востока Европы, В последнем случае влияние это не столь грандиозно, как в первом случае, когда речь идёт о зарождении древнейших цивилизаций в условиях двуречья, на многие тысячелетия обгонявшим темпы и характер развития первых цивилизаций на севере Европы и так далее. Разница в темпах развития человеческих сообществ на западе и востоке Европы прослеживается хотя и в рамках одной общественно-экономической формации, но вместе с тем она глубоко принципиальна и носит фундаментальный характер. Речь идёт о разных типах феодального общества, о разных темпах их развития. Второе. Как было показано выше, важнейшей особенностью сельского хозяйства большей части российского государства всегда был необычайно короткий для земледельческих обществ рабочий сезон. Он длился с половины апреля до половины сентября, а по новому стилю с начала мая до начала октября. Не отличаясь при этом сколько-нибудь солидной суммой накопленных температур, в то же время на западе Европы на полях не работали лишь декабрь и январь. Это не бросающееся в глаза В суете повседневной жизни различие носит между тем фундаментальный характер. Поскольку столь серьёзная разница производственных условий, исследовав тена открывшихся для человека возможностей в удовлетворении потребностей, радикально образом влияла на экономическое, политическое, культурное развитие Запада и Востока Европы. На западе Европы Это обстоятельство обусловило на заре цивилизации интенсивный процесс трансформации общины, как формы производственного сотрудничества коллектива индивидов, в общину лишь как социальную организацию мелких земельных собственников-земледельцев. Раннее упрачение индивидуального крестьянского хозяйства стимулировало раннее появление частной собственности на землю. Активное вовлечение земли в сферу купли-продажи, появление возможности концентрации земельной собственности, формирование крупной феодальной земельной собственности. Результатом подобной эволюции было становление своеобразного типа государственности, которому практически не были свойственны хозяйственно-экономические функции. Роль такого государства даже в создании так называемых Всеобщих условий производства всегда была минимальной. При подобном типе эволюции центр тяжести развития всегда был как бы внизу: в крестьянском хозяйстве, в хозяйстве горожанина-ремесленника и купца. Феодальной синьории и городской коммуне была свойственна максимальная активность их административной, социальной и социокультурной функций. В конечном счёте Именно отсюда проистекало удивительное богатство и разнообразие форм индивидуальной деятельности, бурное развитие культуры и искусства, сравнительно раннее развитие науки. Нет необходимости упоминать о фундаментальном основании этих процессов: быстром и широком развитии ремесла и торговли, раннем формировании капитализма и так далее. Разумеется, мы Выделяя лишь основную тенденцию подобного типа развития, не должны забывать и о конфликтности ситуаций, возникавших в разное время в сложном переплетении национальных, конфессиональных и политических интересов групп, сословий, слоёв и народов. Третье. В пределах Восточно-европейской равнины Необычайная кратковременность цикла земледельческих работ русских крестьян усугубляется преобладанием малоплодородных почв. В таких условиях для получения минимального результата необходима была наибольшая концентрация труда в относительно небольшой отрезок времени. Однако индивидуальное крестьянское хозяйство не могло достигнуть необходимого уровня концентрации трудовых усилий. в объективно существовавшие здесь сроки сельскохозяйственных работ. Так называемые ритмы климата, в виде относительного потепления или наоборот сравнительного похолодания, не могли существенно влиять на веками утвердившиеся сроки тех или иных работ. Они всегда были необычайно краткими. Отсюда необходимость для российского крестьянина высоких темпов работ. крайнего напряжения сил, удлинения рабочего дня, использования детского труда и труда стариков. Однако и при этом чаще всего русский крестьянин не достигал необходимой степени концентрации труда. Усугубляла ситуацию и отсутствие необходимого времени для обязательной заготовки корма для скота, необходимые объёмы которого намного превышали подобные заготовки других регионов. и были обусловлены длительностью стоилового содержания животных. Следствием этого была невысокая агricultура, низкая урожайность и низкий в конечном счёте объём совокупного прибавочного продукта общества вплоть до эпохи механизации и машинизации этого вида труда. Всё это, казалось бы, создавало условия для многовекового существования в этом регионе лишь сравнительно примитивного земледельческого общества. Четвёртое. Вместе с тем, потребности более или менее гармоничного развития социума выдвигали к жизни, порождали своего рода компенсационные механизмы выживания. Крайняя слабость индивидуального парцельного хозяйства в условиях Восточно-Европейской равнины была компенсирована громадной ролью крестьянской общины. на протяжении почти всей тысячелетней истории русской государственности крестьянское хозяйство, как производительная ячейка, так и не смогло порвать с общиной, оказывавшей этому хозяйству важную производственную помощь в критические моменты его жизнедеятельности. Ограниченный объём совокупного прибавочного продукта в конечном счёте создавал основу лишь для развития общества со слабо выраженным процессом общественного разделения труда. Однако задача гармоничного развития общества обусловила необходимость оптимизации объёма совокупного прибавочного продукта, то есть его увеличения как в интересах общества в целом, его государственных структур, так и господствующего класса этого общества. Но на путях этой, так сказать, оптимизации То есть объективной необходимости усиления эксплуатации крестьян стояла та же крестьянская община, оплот локальной сплочённости и средство крестьянского сопротивления. Неизбежность существования общины, обусловленная её производственно-социальными функциями, в конечном счёте вызвала к жизни наиболее жестокие и грубые механизмы изъятия прибавочного продукта. максимально возможном объёме. Отсюда появление режима крепостничества, сумевшего нейтрализовать общину как основу крестьянского сопротивления. В свою очередь, режим крепостничества стал возможным лишь при развитии наиболее деспотичных форм государственной власти российского самодержавия. 5. Российское самодержавие имеет глубокие исторические корни. Суровые природно-климатические условия сделали процесс разложения первобытного общества у восточных славян необычайно длительным, растянутым на многие столетия. Существенная ограниченность объёма совокупного прибавочного продукта в конечном счёте диктовала и сравнительно ограниченную на первых этапах численность складывающегося господствующего класса. Более того, сам облик этого класса на ранних этапах древнерусской государственности был военизированным. Ведь чем меньше объём прибавочного продукта, создаваемого обществом на ранних этапах, тем сильнее проявляется роль насилия в процессе изъятия и концентрации этого продукта. Кроме того, длительное время даже в условиях существования раннеклассового общества и государства война всё ещё продолжала сохранять функции своеобразного средства производства. Более того, она в этом качестве спорадически выступала много позже даже у казачьих общин, сотрудничающих с обществом, обладающим минимальным объёмом совокупного прибавочного продукта. На ранних этапах государственности для обычных налогово-управленческих и даже полицейских форм время ещё не пришло. И потребностью управления вызвали к жизни такое явление, как полюдье. Полюдье как форма бескомпромиссного военного господства при систематическом изъятии прибавочного продукта, видимо, очень рано обнаружила тенденцию к универсальности своих функций, к перерастанию их из числа налоговых в общегосударственные. Отсюда, вероятно, можно предположить и раннее зарождение судебных функций полюдия и исключительность даннических видов взимания ренты на ранних этапах развития феодальной государственности, когда рента и налог слиты вместе в единое целое. Вполне возможно, что полюдие представляет собой и наиболее раннюю зародышевую форму проявления верховной собственности на землю. В то же время сама форма полюдия, как форма странствующей государственной машины, также была непосредственным следствием общей ограниченности объёма совокупного прибавочного продукта. К тому же, общая его ограниченность усугублялась специфически экспортной формой его весьма существенной по объёму части: воск, меха и тому подобное, что вызывало громадные государственные и людские издержки при его сбытии, превращающемся, по словам Константина Багрянородного, в многострадальное, страшное, трудное и тяжёлое плавание. в Византию. Динамичность странствующей государственной машины в немалой степени содействовала становлению такого типа феодального государства, в котором, по крайней мере, в период полюдья, глава его был конкретным вершителем дел на местах. Подобное положение явно способствовало сосредоточению в его руках огромной власти и и энергичному совершенствованию механизма изъятия и централизованного перераспределения, ограниченного по объёму совокупного прибавочного продукта. Видимо, так же, как и в центральноевропейских государствах, важную роль сыграла при этом созданная раннефеодальным государством система, получившая в новейшей историографии название служебной организации. важнейшей функцией, которая было обслуживание потребностей господствующего класса. Такого рода структуры были призваны создать альтернативу системе крупного феодального землевладения и укрепить тот тип государственности, где дуализм, то есть соотношение частнособственнических тенденций и элементов общественного землепользования, был в относительном равновесии. Итогом всех этих существенных особенностей развития восточнославянского социума был тот специфический строй, который в нашей литературе получил определение государственного феодализма. Важнейшим элементом такого строя был институт власти собственности, обнаруживающий себя в частности в синкретизме институции князь С одной стороны, это глава государства, персона, а с другой стороны это само государство, его казна и так далее. Видимо, в Киевском государстве в первый период его существования в силу этого не было и княжеского домена. Передача наследства сыновьям киевского князя это передача власти и собственности в виде удела, во главе которого наследник становился суверенным главой со всеми имущественными следствиями. Это обстоятельство и вызвало столь странную, так называемую феодальную раздробленность, при которой сложилась иерархия удельных князей, очередность восхождения их на киевский стол, единое законодательство. И только спустя столетия после укоренения киевских наследников В северо-восточной Руси механизм деления власти и собственности включаются и элементы действительного процесса феодальной раздробленности, в конце концов погубившего древнюю Русь.